Здравствуйте, Максим Максимович. Поприветствовал Сталин наркома иностранных дел, который присел за его столик в Кремлевской столовой. Здравствуйте, Иосиф Есеремович, не помешаю? Нет, вижу, вы еще не взяли себе поесть. Советую, куриный суп. Он сегодня особенно удался. Благодарно кивнув, Литвинов отлучился на минуту, после чего вернулся уже с подносом, заставленным едой. Несмотря на высокое положение обоих, в столовой все набирали себе еды самостоятельно, это не ресторан. Да и была в этом некая фронда, тому порядку, который был в этих стенах раньше. Тогда за влиятельными людьми ухаживали слуги, а новый строй отвергал подобное. Лишь позже обслуживание в Кремле вновь станет как в ресторане, а пока все своими руками. Обсудив еще пару минут меню и отдав должное мастерству повара, оба мужчины перешли к сути их далеко не случайной встречи. «Мы смогли прийти с Альбертом к договоренности», – сказал Литвинов. «Но торговался он долго. Что поделать? Капиталист. Они все только о деньгах думают. И каковы же окончательные условия соглашения?» – неторопливо спросил Сталин, смакуя компот из вишни. «Неустойку они все же выплатят, но только 25%, а не 100», – вздохнул Максим Максимович. «И рассказать об этом в газетах мы можем только мельком, как факт, без эмоциональной составляющей. К тому же лишь в одной статье. Что в обмен? Их управляющий остается у нас. Посольство США отзывает свою ноту, признавая за нами право на его арест. И параллельно они шепнут англичанам, что тот сдал всю известную ему сеть их шпионов. Наверняка после такого они захотят их или активно вывести из нашей страны, или перестанут полностью доверять их информации. В обоих случаях нам это выгодно. Слишком много развелось их. Генеральный секретарь тут же сделал себе пометку в уме – дать распоряжение реабилитировавшемуся после скандальной статьи Берии отслеживать всех, кто попытается покинуть СССР и ставить таких на карандаш. Ну и пускай держат под плотом контролем телеграф. Все сообщения в Лондон должны быть перлюстрированы. После такого шпионы Лондона должны обязательно в срочном порядке получить новые указания. Так их тоже можно будет выявить. Хорошая работа, Максим Максимович, кивнул Сталин после недолгого молчания. Теперь есть шанс сковать работу англичан у нас на какое-то время.